Глава седьмая Бизон продолжал отбиваться от пауков, а на Сеню я не надеялся. Рука отдёрнулась к поясу, где висели гранаты. Эх, чуть пораньше бы про них вспомнить. Так бездарно погибнуть, когда всё уже начало хорошо складываться, было особенно обидно. Но просто так сдаваться не в моих правилах. Рука Обитое щупальцами, все еще держало меч, и я двинул кистью так, чтобы он воткнулся в небо этого черви. Острие охотно вошло в мягкую поверхность, потекла фиолетовая кровь. Червь до этого момента действовал, не издав ни звука. Когда меч впился в небо, он затрубил и дёрнулся назад. Пасть рефлекторно попыталась захлопнуться, но рукоять меча уперлась в противоположную острию сторону, и меч встал в распор. Зубы лязгнули по бронепластинам, острие вонзилось еще глубже, и черепь дернулся вперед, разъявив рот на полную. В этот момент в щупальца прилетело несколько зарядов из бластера, и их хватка резко ослабла. Я изо всех сил дернул руку на себя и, не веря, что такое возможно, выдернул руку из цепкого плена. Сразу попытался отползти назад. Когда высвободил руку, расковырял небо уроду еще сильнее. Череп взвыл и начал выползать из земли. Я пятился назад, старательно перебирая руками и ногами. Толстое длинное тело вылезало все дальше и дальше, направляясь к своему обидчику, то есть ко мне. Арсений начал стрелять по уродливой серой морде, стараясь метиться в приоткрытую пасть. «Странно, но глаз на морде не было». Зато ее окружал веер тонких щупалец, увенчанных теми самыми ромашками. А вот они-то как раз все были направлены на меня. От каждого попадания заряда червь дёргался и рычал, но не останавливался. Я отполз уже метров на десять, а червь все вылезал и вылезал. Пасть была все ближе ко мне. Тело монстра вибрировало, усиливая рык. Он перестал реагировать на бластер, в котором, похоже, закончились заряды. Пасть раздявилась на полную. Я перестал отползать и потянулся за спину за импульсником. Зажарю ему кишки, пока буду прощаться с жизнью. Нажать на курок я не успел. Прямо над моей головой в рычащий тоннель вошел сгусток плазмы, и башка гиганта взорвалась, разбрасывая шмётки и фиолетовые брызги во все стороны. Безон все все-таки успел! Практически в последний момент!» Через забрызганное стекло шлема я увидел, как прямо на меня падает туша больше метра в диаметре. Оттолкнулся ногой и крутанулся в сторону, но сапог толчковой ноги вжала в землю огромной массой. Вдоль тела червя шли вереницы когтей, которые звонко шкрябнули по бронированной спине. Вроде бы цел, но встать я по понятным причинам не смог. «Наш тушканчик попал в капканчик!» Безон заржал так, что наушники еле справились, подавляя перегрузку. Да прыгался. «Спасибо, конечно, что опять выручил», — начал я. «Но иди ты в жопу со своими приколами. Лучше выбраться помоги». «Не хочу. Ты мне такой больше нравишься. Валяешься, отдыхаешь, как ни в чем не бывало. Как дома на пляже». «Ага, отдыхаю», — буркнул я, наблюдая, как ржет Сеня. «И ты туда же?» — Меня чуть не сожрала эта подземная пиявка, а вам лишь бы поржать. — Не гунди, сейчас вытащим. Бизон уперся в бок червя и попытался его сдвинуть. — Сеня, навались! Тяжелая зараза! Сеня встал рядом с Егором и, что есть сил, уперся в бок червя, старательно избегая контакта с когтями на боку. Результата не последовало. — Давай в раскачку! — проскрепил Бизон. — И раз! И раз! И раз! Я наконец-то смог выдернуть сапог из-под дохлого монстра. Когда встал, оказалось, что прищемленная нога дико болит и не дает нормально наступать. Пришлось поколдовать с броней и фиксировать голеностоп. Теперь хотя бы идти можно. Пока мы сражались, почти совсем стемнело. Я практически на пинках прогнал синю в сторону квадрика и приказал срочно валить шаттл. И больше не пинать никаких цветочков, а обходить их стороной. «Да понял я уже!» Он махнул рукой на прощание, прыгнул с сиденья и усвистал в темноту. Света фар хватало, чтобы никуда не всадиться по пути. Проводив взглядом быстро удаляющуюся светлую точку, я повернулся, включил фонарик скафандра и пошел к подъемнику. Тушу червя уже начинали терзать мелкие падальщики. В кустах вокруг раздавался топот и хруст веток. «Скоро здесь будет совсем весело. Надо срочно валить!» Бизон уже стоял на площадке. Как только я встал рядом с ним, он подал световой сигнал наверх, и нас начали поднимать. Привязав площадку к крючем, мы шагнули на скалу. Работа здесь кипела. Макнелли установил в разных местах несколько мощных светильников, но Кашнин сказал не включать, чтобы случайно не привлечь внимание ночных летающих и ползающих. Палатки уже стояли на местах, вещи рассортированы и уложены в одной из палаток по темам. По периметру скалы Дэнни натянул сигнальную леску, пропустив через проушины скальных ключев. Установлены камеры наблюдения со всех сторон, направлены вверх и вниз. Пульт с экраном на туристическом столике в палатке-складе здесь оборудовано место наблюдения. — Володь, какой же ты жестокий все-таки! — С чего это? Я не знал, что он стоит за моей спиной и вздрогнул от неожиданности. — Как с чего? — возмутился Егор. Он об тебя трется, а ты не обращаешь внимания. И кто ты после этого? Кто трется? Я огляделся в палатке только мы с Егором. Потом посмотрел под ноги. Мои сапоги действительно старательно шлифовал тот самый зверек, которого я невежливо проводил в лес, слегка подопнув сапогом. Он очень старательно мурчал и заискивающе смотрел на меня двумя парами глаз. Одни побольше, другие поменьше, но все очень приветливые. Вернулся таки? Я наклонился и взял зверька на руки. Он заурчал еще сильнее и стал тереться лапоухой, мордочкой об стекла шлема. «И что мне с тобой делать?» «Холить или лелеять!» — гагатнул Егор. «Вырастет большой слонокот, и будешь на нем верхом ездить!» «Ты думаешь, что это детеныш?» Я взял звереныша двумя руками и держал прямо перед собой. «На круглый чуть вытянутой кпереди мордочки, две пары глаз, два ряда ноздрей. Округлые, с небольшими заострениями уши отклонялись к сзади, как у слоненка. Пушистое тельце на восьми трясущихся лапках завершалось грандиозно пушистым хвостом. Это чудо барахтало лапками в воздухе и, не прекращая звонко мурчать, жалобно попискивало. «Я точно знаю, что это детеныш». Егор вместе со мной умилялся забавной зверюшкой. «Когда вы защищали скалу, мне под ноги упало подобное существо, рассечённое пополам. Оно было чуть меньше тигра размером, так что это точно малыш». «Это получается, что мы убили его мамку?» «Или папку», кивнул Егор, «так что теперь ты его мамка. Он тебя признал». «Вот ведь не хватало геморроя». «Во мне боролись два желания». «Выбросить его со скалы или прижать к себе?» На первой рука не поднялась. Я выбрал второе. «Чем его кормить, интересно?» – спросил я, больше у самого себя. «Паштет дай!» – брякнул бизон и вышел из палатки. Я плюхнулся на раскладной стул перед монитором, снял шлем и поставил его на стол рядом с пультом. Своего нового питомца усадил на колени. Из пищевого отсека скафандра, который находился на уровне поясницы, вытащил несколько тюбиков, выбрал паштет, а остальное сунул обратно. Куда бы его наложить? Повертев головой, нашел крупный мясистый лист какого-то растения и выдавил на него половину. Зверек почувствовал запах, начал водить носом и хлопать ноздрями. Когда я положил импровизированную миску на землю, лохматый спрыгнул с коленей и начал подозрительно принюхиваться. Потом лизнул, потом громко замурчал, и дело пошло. Через минуту пришлось выдавить на лист остатки паштета. Когда паштет закончился, мой питомец осмотрелся по сторонам, запрыгнул обратно на колени и свернулся калачиком. Я чисто автоматически гладил мурчащий комок, просматривая изображения с камер. Повертел каждую из них, Поигрался с зумом и настроил так, чтобы даже мышь не проскочила. Или мамка этого зверька, что наконец-то заснул на моих коленях. Только сейчас дошло. Я ведь оттолкнул этого зверя от себя к кустам внизу. А нашел он меня снова наверху. Он залез по отвесной скале на такую высоту? Хотя, может быть, он просто с кем-то поднялся? Или на вещи запрыгнул, когда их поднимали наверх? Этот вопрос не давал мне покоя. Мог еще по дереву забраться и с ветки спрыгнуть. Высоковато, но ведь взрослый зверь находился на скале, значит, забрался. Вряд ли они здесь рождались, жили и погибали. Скорее всего, это временное убежище. Я вышел из палатки, суета затихла, обустройство на сегодня завершено, остальное завтра. Завтра очень большие планы, а сегодня ужин и сон. Посреди лагеря соорудили кострище, ужин готовили по походному. Получив свою порцию, я отошел в сторону, где сидели мои бойцы и сел рядом. Отведав похлебки, Егор крякнул и покрутил головой. «Неплохо, по-мужски, мяса и соли много, а крупы мало». Он закинул в рот несколько ложек. «Как по мне, самое то, но какого-то тепла не хватает, все-таки бабы что-то особенное пище придают». «Наверное, тепло, любовь?» «Слышь, бычара!» — оторвался от ужина Леха. «Ты без философии можешь пожрать? Что на тебя нашло?» «Что нашло?» — Егор проглотил кусок мяса и задумался. «Бабы под боком не хватает. Вот что нашло. Я сейчас тут на пикнике с братвой, а моя сладенькая в шатле сидит. Никто ее не приголубит там без меня». «Почему никто? Там Сеня есть. Он всех приголубит». Успокоил его лось. — Леха, ты побольше ложку загружай и маши чаще. Оборвал я его, чтобы хрень всякую не городить. — Ну ладно, ладно, — пробурчал он, последовав моему совету. — Злые все, пошутить нельзя. — Так, всем приятного аппетита. Я опустошил тарелку и встал. Я дежурю первым, потом Егор, Леха, ты под утро. А пока идите спать, день завтра сложным будет. А еще ночь пережить. «Думаешь, не переживем?» — хмыкнул Егор. «Время покажет. Всем быть в полной боеготовности. Спать в скафандре, оружие рядом. Да, Володь, мы всегда готовы. Леха доел свою порцию и поднялся. Нормально все будет». Я кивнул и вернулся в палатку, где была установлена система наблюдения. В голове бурлила куча разных мыслей, и я все равно бы не уснул. Так что дежурить первым – самое то. Моя зверушка запрыгнула на колени и свернулась калачиком. Раз уж у меня появился питомец, надо ему и имя придумать. Лежит, мурчит тут. Может, муркой назвать? Хм, да не, банально как-то. У меня была когда-то кошка с такой кличкой. Но этот зверь вырастет большим и сильным. По сравнению с другими монстрами этой планеты, не особо большим, но все-таки... Может, по восьмилапам пауком или скорпионом назвать? Хотя какой ты нахрен скорпион? Мурлявка пушистая. Не пойдет. Есть идея. Бизон что-то про тигра говорил, а мама звереныши была размером с тигра. Сейчас я четко вспомнил, как что-то большое и мохнатое прыгнуло на меня справа. Я отреагировал на инстинктах. Меч пошел по широкой дуге и рассек голову и грудную клетку. Тело упало вниз со скалы. Извини, зверек, я не знал, что это твоя мама. Короче, тигром будешь. В смысле, с большой буквы «тигром». Вот тебе и имя. Главное, чтобы твоя родня в лагерь не нагрянула. Придется их отправить вслед за твоей мамой. Ты уж не обижайся. Жить-то хочется. Я зла на них не держу. И ты на меня не держи. Я еще погладил тигра, и он уснул. Камеры показывали передвижение тварей разных форм и размеров, но все они оставались внизу на земле. На скалу никто не покушался. Были тут и пауки, и жабозавры, и куча других, которых я раньше не встречал. Пока поворачивал одну из камер, в кадр попал поедающий добычу подземный червь. Небольшой паук прошел не там, где надо. Щупальца втянули его в центр круга Открылась пасть и закрылась на середине туловища, утаскивая брыкающуюся добычу под землю. Несколько секунд суеты, и опять тишина. Все идет своим чередом и движется туда, куда надо. Дикий, жестокий мир, привыкший к своей жестокости, потому что по-другому никак. Пока я размышлял, поужинал еще один червь. Я все сидел и ждал, когда на скалу начнут карабкаться родичи моего тигра. Переключался с камеры на камеру, приближал и отдалял, переключал режимы. И так по кругу, раз за разом. Опасения оказались напрасными, никто не карабкался по отвесной на стене. Круги на десятом я задремал. По склону ползли огромные родичи моего тигра. Ловкое, мускулистое тело максимально прижималось к скале, И извивалась, мощные, как тистые лапы, раскинутые в стороны, крепкие когти впиваются в породу и метр за метром поднимают хищника наверх, прямо ко мне. Сначала я увидел одного, потом их стало трое, потом дюжина, и вскоре уже целая армия заполнила стену. Они все ползли, ползли, а я сидел, свесив ноги на краю, и соображал. «Где же столько паштета возьму?» Справа послышались тяжелые шаги. Я повернул голову и увидел, как Алла и Жанет на дрожащих ногах волокут огромный тюбик паштета. Алла не выдерживает зверской нагрузки и кричит. «Помоги! Тяжело ведь!» Я вскакиваю и бегу помогать, взвалив головную часть тюбика на плечо. Десятки пушистых зверей ползут ко мне по вертикальной стене и жалобно мяукают, выпрашивая еду. Я не без труда открыл тюбик и со всей дури сжал его. Из горлышка начали падать большие куски, которые съедали прямо на лету. Я давил и давил. Вдруг меня кто-то ударил по плечу. — Волк, ты в норме? — услышал я голос бизона. — В норме, блин, — огрызнулся я. Лучше помог бы, чем дурацкие вопросы задавать. В чем помочь? Выдавливать паштет на пульт наблюдения? Да ты слепой, что ли? Я уже как следует разозлился. Они же голодные. Кто? Кнопки? Ну все. Ярость закипела. И я обернулся к нему, собираясь как следует вмазать в ухо. Я сидел все так же в палатке и выдавливал паштет на пульт, желая при этом приятного аппетита. Вот черт! Я закрыл тюбик и аккуратно собрал паштет с панели. Тигр удивленно наблюдал за моими действиями, и как только паштет оказался на его тарелке, начал его охотно уничтожать. — Володь, иди поспи! Егор похлопал меня по плечу. Иди, я по дежурю. Болтал, пробормотал я, покачиваясь, выходя из палатки. — За тигром последи. — За кем? Ты не проснулся, что ли, еще? — Блин, бизон, не тупи, — ответил я, раздражаясь. Показывая пальцем на своего питомца, я продолжил. — Вот тигр, не обижай его. а, -а, -а ты зверенышу уже и имя дал, — хохотнул Игорь. Ладно, поухаживаю. Иди. Убедившись, что он гладит зверя достаточно ласково, я помахал рукой и ушел в нашу палатку. Рухнув на раскладушку, я тут же уснул. Что снилось, уже не помню. Спал, как ребенок. Проснулся от пробравшегося через густую листву утреннего солнечного лучика. Доктор и биолог колдовали у костра, разогревая завтрак. В соседнем котелке уже закипала вода, и туда загрузили заварку. Я сначала хотел наехать, мол, зачем внимание к себе привлекать? Можно же было на плитке все разогреть. Но утро было таким тихим и прохладным, насыщенным запахами леса и шелестом листвы. Это так успокаивало и умиротворяло, что перехотелось на кого-либо ругаться. Я неохотно встал, потянулся до хруста в суставах и вышел из палатки. Вход был широко распахнут, что и позволило лучику меня разбудить. Ко мне тут же подбежал тигр и начал тереться об ноги, распушив хвост на полную катушку. Я взял его на руки и прижал к себе. Потихоньку просыпались все остальные. И все умилялись моему новому пушистому другу. Это идиллию испортил Лось. Точнее то, с каким угрюмым лицом он позвал меня в палатку наблюдения. Я поставил кота многоножку на утоптанную траву и пошел за Лехой. — Что случилось? — тревожно спросил я. — Да не молчи уже! — Что тебе сказать? — нервно ответил он. — Пока не случилось, но что дальше будет, я не знаю. Посмотри запись камер. Сейчас я отмотаю. Леха сел перед пультом и стал проматывать видео. Наконец, вроде нашел, включил изображение и отошел в сторону. Камера, направленная вниз, показала, как сородич моего тигра вскарабкался до середины стены. Мохнатый замер, прислушался, поводил мордой, раздувая ноздри и спрыгнул вниз. Было еще совсем темно, видео снималось в инфракрасном. Камера повернулась вверх, и меня обдало холодом.